Гием принял сказанное к сведению, но каждый месяц в назначенный день рано утром спускался в Сен-Васт и присутствовал на службе в напрасной надежде увидеть в тени колонны коленопреклоненную стройную фигуру в черную. В ярком небе, покрытом золотистой глазурью, солнце клонилось к закату. Гием любовался им, Продолжает думать о своем, как вдруг перед ним возник темный силуэт. К нему подошел Потантен. «В чем дело? – спросил Гийом. Мне чрезвычайно жаль прерывать ваши размышления, мсье, произнес он, как всегда напыщенно. Но мадам Белек хотела бы знать, почему вы не оставили гостей поужинать. «Чего бы я стал их задерживать? Мы об этом и не договаривались. Во-первых, господин и госпожа де Бугенвиль уже приглашены сегодня вечером, и, во-вторых, наш дом еще не совсем готов к настоящим приемам». «Я так ей и сказал, но, по-видимому, у госпожи Далек другое мнение на сей счет. Она полагает, что у нас есть все необходимое, и что она в состоянии принять самого короля». Если у него возникнет фантазия к нам заглянуть. Сегодня, например, она приготовила круглый пирог с рябчиками, и вот и чудесно, мы съедим ее пирог. Или ты не любишь? Потантен закатил глаза к небу. Я с ума от него схожу, но мадам Белек, пойдем к ней. В сопровождении мажор-дома, который из-за своей торжественной походки с трудом приспосабливался к широкому шагу хозяина, Гийом отправился на кухню, уверенную заботами искусной в своем деле дамы Клеманс-Белек. Недавно Патантен лично доставил ее в дом на тринадцати ветрах. Оба родом из Авранша, они были земляками и родились лет 50 назад в этом красивом, расположенном на холме-городке, достаточно большом, чтобы они там ни разу не встретились. Их пути сошлись на берегах Хранс, когда Тремен, вернувшись из Индии, купил там домик, который должен был стать его портом приписки, а также сейфом, и доверил все это проницательному и преданному по пинелю. В то же самое время Клеманс Белек Тамилость, в соседнем доме после смерти мужа, державшего в Сен-Серване, пополам с младшим братом постоял и двор в Серебряный якорь. Когда ее старший брат отправился к праотцам, младший, недолго думая, высадил невестку, с которой ни он сам, ни его жена не могли поладить. Чтобы откупиться, он выделил ей старую ферму и незначительную долю прибыли. Леманс пришлось довольствоваться и этим. Но кроме сада, осмотреть, как растет капуста да как течет река, ей быстро наскучило. Появление под антенном внесло приятное разнообразие в ее бесцветное существование. Вдове трапирщика понравились густые черные спроседи усы нового соседа. Они гордо закручивались кверху, как у великих моголов, благодаря особому рецепту, который он держал в тайне. Потантен Попинель, хоть и был сыном белокурой Нормандии, но не отличался высоким ростом и странным образом походил на человека латинского типа. Имел темно-каштановые волосы и мог сойти за флебусьера благодаря квадратному подбородку, сломанному носу, и свирепому виду, если бы не его детский, как у пепчего мальчика взгляд лазоревых глаз, казавшийся особенно обворожительным под густыми бровями. Достаточно широкий для своего роста, он никогда не горбился, был силен, как турок, и нежен, как поэт, на все смотрел проникновенным взглядом и прогуливался величественной походкой Махараджи. В общем, мужчины лучше него не было на всем свете, даже несмотря на то, что под действием вина он нередко впадал в сокрушительную ярость.